Послесловие. Пастушья корона. Последний роман Терри Пратчета. Он написал его в последний год своей жизни, прежде чем скончался в начале 2015 года от атрофии коры головного мозга, ставшей, что называется, препятствием на пути прогресса. Этот диагноз Терри поставили еще в 2007 году, когда он написал «Народ» или когда-то мы были дельфинами. Тогда Терри сказали, что жить ему осталось всего два года. И он стал писать быстрее прежнего. Он никогда не был медлительным автором, но с этого момента главным мерилом для него стало время, оставшееся для работы. Он прерывался только для того, чтобы сделать что-то по-настоящему важное. Например, покормить кур или навестить своих черепах. Он хотел написать еще так много книг, О том, как упорно Терри сопротивлялся болезни, говорит тот факт, что между народом и пастушьей короной он успел создать целых пять романов-бестселлеров, не говоря уже о совместной работе со Стивеном Бакстером над книгами «Цикла бесконечная земля». И вплоть до самых последних месяцев своей жизни Терри продумывал идеи новых книг. «Мы уже никогда не узнаем, Ни как древним обитателям сумеречных ущелий удалось разгадать загадку исчезнувшего сокровища и дать отпор темному властелину, несмотря на потерю памяти. Ни в чем заключалась тайна хрустальной пещеры и плотоядных растений о чудноземья. Ни как констебль Фини нашел преступника среди честных и порядочных от природы гоблинов. Ни как грозный Морис служил корабельным котом и что из этого вышло во второй книге, посвященной его приключениям. И это лишь немногие из задумок, о которых знают его домашние и ассистенты. Обычно Терри работал над несколькими книгами одновременно, развивая сюжет на ходу. Он начинал с какого-то эпизода, рассказывал сам себе историю, записывал фрагменты, которые ясно себе представлял, а в конце собирал это все воедино, будто гигантскую писательскую головоломку. Когда книга обретала форму, он продолжал работать над ней. Что-то дописывал, что-то правил, постоянно шлифовал, добавлял связующие куски, вставлял сноску там, эпизод здесь. Издателям приходилось выколачивать из него рукописи, потому что Терри не мог остановиться и продолжал добиваться совершенства, даже когда уже с головой погружался в новую книгу. И только когда книга уходила в печать, Терри неохотно отпускал ее. Терри обдумывал канву последней книги о Матушке Ветровозг и Тифани Болит несколько лет. Ключевые эпизоды он написал еще когда работал над «Поддай пару», а потом несколько раз переписывал их по мере того, как книга обретала свой окончательный вид. В «Пастушке и короне» есть начало, середина, конец и все остальное. Вся она написана рукой Терри, однако он так и не успел довести книгу до того совершенства, когда он сам назвал бы ее законченной. Если бы Терри прожил дольше, пастушья корона без сомнений вышла бы длиннее. У нас, как, наверное, и у вас, осталось много вопросов. Но, тем не менее, это замечательная книга – последняя работа Терри. А если вы хотите узнать что-то сверх того, что есть на этих страницах, просто включите воображение. Роб Уилкинс. Май 2015 года. Солсбери, Великобритания Благодарности Несмотря на проявление болезни Альцгеймера, Терри упорно работал до последнего И в этом ему очень помогли его замечательные редакторы Лин, Рианна и Роб хотели бы выразить особую признательность Филиппе Диксон и Сью Кук За их неустанную поддержку и помощь, благодаря которой слова продолжали ложиться на бумагу